Глава 23. Родной город встретил подруг пыльными и перегруженными дорогами и обезумевшими от нестерпимой жары горожанами. Что и говорить, в летнюю пору Ростов-на-Дону невыносим. Диана дарила прощальный поцелуй своему программисту, а Маша Растеряна стояла на перроне с двумя тяжелыми сумками, вдыхая пыльный горячий воздух. Ей казалось, что из рая она попала прямиком в преисподнюю не хватало только дьявола с вилами, энергично запихивающего граждан в пекло. Геннадий быстро растворился в толпе, оставив подружек на перроне. Некоторое время они просто стояли рядом со своими сумками и молчали, не зная, что предпринять дальше. Их обеих будто вырвали из одного контекста и насильно впихнули в другой. Мань, ну ты как? Сочувственно развернулась Диана к Маше. Успокоилась хоть немного. Успокоилась, да у меня такое чувство, что я попала в ад, едва сдерживая слёзы, воскликнула девушка. Ничего, может, скоро жар отойдёт на спад и станет немного легче. Я в интернете прогноз погоды читала. Там пишут, к ночи будет дождь. Дождь? Да если и будет, смоет пыль, но не сможет унять боль от разлуки. Но это же не навсегда. Полтора месяца, и твой доктор вернётся. Маша, Вдруг услышала Мария родной голос отца и резко повернулась. В глазах предательски защипала, и она бросилась навстречу любимому родителю, позабыв на мгновение о сумках. «Маша, дорогая моя, неужели вернулась? Мы с мамой соскучились ужасно. Она дома ждет, не дождется, когда я тебя привезу». Весело говорил отец, похлопывая ее по спине. «Эй, да ты что же, плачешь, что ли? Ну даешь». Одичала на базе безразличий. Нет, я просто давно не была дома. Подавляя всхлипывания, пыталась взять себя в руки Маша. Так тосковала по Ростову, что слёз держать не можешь. Ну-то это брось. Ростов никуда не убежит. Что ему станет-ся? Озабоченно качая головой, взял её сумки отец. Диана, тебя подбросить домой или к нам на ужин заедешь? Нет, я лучше домой устала с дороги. Отказалась от приглашения на ужин девушка. Вот и знакомый подъезд. Отсюда мама и папа сажали её на такси 2 недели назад. Маша с тоской посмотрела на каменные ступени и вышла из папиной машины, Лада Калина. Да ты и беги скорее к матери, я сумки сам занесу, весело говорил Фёдор Филатов, отпирая багажник. Маша выдохнула и шагнула в подъезд. В родительской квартире за время её отсутствия практически ничего не изменилось. Из просторной кухни аппетитно пахло запечённым в духовке мясом и овощами. На столе в честь приезда дочери красовалась холодная бутылка Ростовского шампанского, а мамины глаза сияли от радости. От этой милой родительской суеты стало тепло и приятно. И Маша с лёгкой грустью опустилась на стул рядом с хлопочущей возле духовки матерью. Вскоре в прихожей материализовался отец с двумя тяжёлыми сумками, и мама достала красивые бокалы из буфета. "Ну как отпуск, доченька? Ты загорела так, что не узнать. В Издяне хоть накупались?" "О, накупались не то слово", улыбнулась воспоминания Мария и принялась рассказывать о своих приключениях. Она припомнила свой кашель, смешного Витька, умирающего дельфина, которого пыталась спасти, падающие камни, и их зянное путешествие в палаточный городок Жители которого спали почти на земле и готовили на костре. Противный можжевельник, но ни словом не обмолвилась о докторе. Шампанское шипело в красивых бокалах на тонких ножках. Мама приставала с расспросами, интересовалась подробностями, но Маша совсем не готова делиться с родителями своими переживаниями. А мы с папой в молодости жили в палаточном городке, давя смехом вспомнила мама. И костёр разводить я умею. Да-да, Наденька, я помню то время. Я на гитаре играть любил, по звёздам тебе серенады пел, улыбался папа, и его глаза горели лукавым огнём от приятных воспоминаний. Там в городе ночном. "Обалдеть!" перебив затянувшуюся песню отца, вытаращила глаза от удивления Маша. "Да как там можно жить? Там же условий никаких!" Вот современная молодёжь Отрезая себе большой кусок мяса, презрительно фыркнул Фёдор Филатов. Роскошь вам подавай, но никакого ароматизма. А папу номинировали на премию, с особой гордостью произнесла мама, за весомый вклад в науку. Правда? восторженно посмотрела Мария на отца. Конечно, через несколько дней лечу в Москву. Потёр свою аккуратную бородку знаменитый родитель. Хочешь составить мне компанию? Ещё бы. Даже подпрыгнула на своём месте Маша. Кто же откажется от такого путешествия? После ужина, сославшись на усталость, Маша заперлась в своей комнате. Повалившись на кровать, закрыла глаза. Сразу же, будто из ниоткуда, в сознании всплыл образ Димы. Его кошачий взгляд, добро смеющееся лицо. Машу накрыло волной отчаяния. Сердце готово было разрываться от несправедливой разлуки. Сглотнув горький комок, Девушка тихо простонала. А что, если он забудет её за полтора месяца? Что, если его чувство к ней не выдержит проверки временем? Сколько студентов окаворожительных и ярких придётся ему спасать от собственной глупости? От тревожных мыслей Маше стало не по себе. По позвоночнику поползла, разрастаясь паника. Может, купить билет на электричку и вернуться обратно на базу? Туда, где я была самой счастливой на свете. Возникла безумная мысль. Будто, чувствуя её отчаяние, зазвонил сотовый телефон. Маша вздрогнула и молниеносно схватила трубку. Посмотрела на высветившийся номер. Сердце застучало гулко-гулко, и она поспешила ответить на звонок. «Ну, приветик!» — услышала родной голос, и губы дрогнули в улыбке. «Как доехала!» «Привет!» — выдохнула счастливо Маша и жала телефон покрепче. Все тревожные мысли моментально растворились, словно их и не было. Всё в порядке. В городе ничего не изменилось. Та же нестерпимая жара, пыль, пробки, нервные водители, а главное здесь нет тебя. И от этого всё ещё страшнее. Знаешь, я бы многое отдал, чтобы оказаться сейчас рядом с тобой. Без тебя здесь как будто умерло всё. Не знаю, как выдержу эти полтора месяца. Печально зазвучал голос доктора на другом конце провода. «Еще будет много красивых девушек до конца сезона», грустно улыбнулась Маша и почувствовала, что вот-вот снова разъявется. «Маша, я же, кажется, упоминал в наших беседах. Я застенчивый, и меня не интересует ни одна девушка, кроме тебя. Я люблю тебя. Это не пустой звук, это чувство». «Я тоже люблю тебя. Очень и очень сильно». Глотая слёзы, издално проговорила она. Я буду звонить тебе каждый день, утром и вечером. Время пролетит незаметно, и мы снова будем вместе. утешал её Дима. Да, так мне будет легче пережить время без тебя. Ты сможешь, и я тоже, ради нас с тобой, ради того, что ещё может сложиться здесь. уверенно произнёс Дима, и сердце Маши немного успокоилось. Я буду стараться, улыбнулась она. Немного помолчала, вспомнила про папину премию и оживилась. А у меня папу, представляешь, номинировали на премию, и он через несколько дней полетит в Москву, и меня тоже обещал взять с собой. Ну вот, посмотришь столицу нашей родины, развеешься. Я привезу тебе оттуда какой-нибудь сувенир, что предпочтают врачи. Не знаю, что они предпочитают, но лично я буду рад любому подарку, если его подаришь мне ты. Значит, я доверюсь собственной интуиции. Прекрасно, даже представить себе не могу, что она тебе подскажет. Маш, там снова что-то стряслось. Мне идти надо. Я позвоню тебе завтра утром. Резко прервал их милую болтовню Дима. Я буду ждать, разочарованно выдохнула в трубку Анна. Не скучай. Люблю тебя. Я тоже. Маша положила телефон перед собой и уставилась на медленно угасающий экран. «Маша!» — откуда-то сбоку послышался полное удивление голос мамы. «А с кем это ты сейчас разговаривала?» «Я?» «С Димой!» — улыбнулась девушка и с нежностью погладила у Гаши экран телефона. После разговора с доктором она окончательно поверила в то, что у них всё сложится. «С Димой?» «С каким Димой?» Стоя посреди Машиной комнаты, продолжала удивляться мама. «Я познакомилась с ним на базе». «Он спас мне жизнь, когда я чуть не утонула в шторм», — подняла глаза на мать Мария. «Да ты не переживай, мама. Он врач, терапевт, бывший спасатель из МЧС. Думаю, он тебе понравится». «Ты чуть не утонула? Зачем ты лезла в море, в шторм?» — прикрыв рот рукой, полным ужаса взглядом сверлила дочь мать. «Я спасала дельфина», — улыбаясь своим воспоминаниям, проговорила Маша. «Я спасла дельфина». А потом Диме пришлось спасать меня. Ну-ка, с этого места поподробнее, пожалуйста, просунул в дверной проём свою почти седую голову отец. Маша поднялась с кровати и достала из сумки свой фотоаппарат. Идите сюда, вместе посмотрим фотографии. Я поделюсь своей историей, позвала она к себе родителей и уже несколько не смущаясь тому, что почти на всех фотографиях ни одна. С экрана небольшого цифрового фотоаппарата И улыбались счастливые лица в окружении достопримечательности побережья. Ой, Маша, это он такой симпатичный, не удержалась мама. Он же врач, да? Надо же, никогда бы не подумала, что на нашей базе можно встретить доктора. И что? У тебя с ним серьёзно, да? Я люблю его, пожала плечами Мария. Через полтора месяца его контракт закончится, и он вернётся в Ростов. Отес Лукава поглядывал на неё и потирал свою бородку. Мама прослезилась, особенно когда Маша подробно рассказала о своей неудачной попытке спасти дельфина и о том, что в итоге Дима успел вытащить её из воды в последний момент. Неужели в нашей семье появится достойный молодой человек? не могла нарадоваться мама. А Маша, вновь окунувшись в атмосферу недавнего отпуска, подумала: Что своё моживное лето она запомнит навсегда как самое счастливое лето в жизни.